При каждом шаге ноги мои, согласно закону тяжести, находились в вершине тупого угла, образуемого проволокой. Она колебалась, отвечая давлению ноги, многократным разливающимся по всей ее длине гибким волнением, я шел как бы по глубокому сену. Постепенно, когда я начал приближаться к середине пути, раскачивание проволоки делались сильнее и глубже. Это при почти полной атрофии физического сознания. При машинальности движений моих производило на меня страннейшее впечатление. Мне казалось, что между мной и проволокой нет никакой связи, кроме обманчивого подобия взаимной зависимости, что канат таинственным образом подражает, следует моим движениям, и я, если бы захотел, мог бы успешно шествовать над ним, заставляя проволоку так же колебаться и оттягиваться вниз, как следуя по ее линии. Я только что собрался произвести этот опыт, опыт окончательного презрения ко всяким точкам опоры, как быстро, но незаметно для себя, вынужден был перейти к созерцанию новых, весьма значительных и конкретных прозрений, результату сложности, возникшей в первоначальном однородном тяготении токов. Я мог бы даже сказать, откуда и с какой части толпы шли тяги знаменуемости оригинальной. Остальные виды изменения токов, словесная душа их, воспринимались мной на протяжении всего кольца зрителей, но иногда лишь незначительные дрожащие колебания давали в этой среде сгустки, подобно скрещиванию лучей рефлекторов. Первоначально стало навеиваться в меня нечто хмыкающее, ровное как барабанная трель, что обострив внимание я безотчетно стал переводить так. Это акробат марч, марч, чувствующий себя на канате как дома. Вот мы на него смотрим. Арабты говорят, мы говорим все говорят, показывают иногда чудеса ловкости, острое восхищение увидеть чудеса ловкости однако этот марч видимо не из тех он идет по канату, просто идет а что же дальше? Нам мало этого пусть он станет на голову и завертится волчком разве это так трудно идти по канату Я не пробовал идти по канату, я может быть попробую да вдруг это совсем пустяковое дело Навер это не совсем замысловатое дело вот он идет Про идет и держит в руках шест высоко над землей. Он идет, а мы смотрим, скучно, как он идет, как будет идти. Этот чужой идиотизм заставил меня насторожиться. Я охлаждался, начал охлаждаться как кипяток, когда в него суют ложку уменьшает бурление. Я осмотрелся, я был наравне с крышами. Приглупый вид у крыш. Их выпеченные слуховые окна зевали как беззубы рты. Внизу весело носилась лохматая собачка, взад-вперед, взад-вперед. У меня тоже был Фоксик, и я о нем вспомнил теперь и удивился. «Зачем, собственно, Фоксик Амивилеху?» «Я кто же такой?» «Я Амивилех, да». Неожиданно в противное грустное хмыканье врезался развеселивший меня тонкий вздох радости. «Весьма приятно, и мы благодарны!» Ходите на здоровье, хорошо видеть ловких людей. Я не успевал думать. Я был прикован к хору своей души, где смешивались все тяги и перекликались волеизъявления. Это начинало мне мешать двигаться. Я подходил к другому столбу, но находясь от него не далее, как в два футах остановился. Я чувствовал себя мошкой, попавший в чей-то большой, неподвижно смотрящий глаз, на самое пламя зрения, в то время как должен был держать сам себя все видимое и невидимое. Я решил немедленно сойти по воздуху к зрителям, сбросив жалкую личину канатоходца. Марч не мог быть в претензии на меня, так как, по моему мнению, я достаточно доказал ему всю невозможность дальнейшей борьбы. Движение по воздуху, надо полагать, окончательно уничтожило бы бессмысленного противника. Размышляя об этом... Я в то же время обратил внимание на суматоху, поднявшуюся слева от меня, сзади толпы. Там бесновалась кучка людей, в середине которой, схваченный за ворот, извивался человек в котелке. Раздавались крики «мошенник», «вор», «я тебе покажу», «полицию» и тому подобное. По-видимому, поймали карманника. Потому ли, что это банальное приключение вызвало ряд мыслей практического характера, закрепленных чьим-то пронзительным визгом, или нервная система, перегруженная безумием до отказа, напряженно ждала малейшего движения, чтобы, прорвав плен, излить яд. Только я почувствовал, что внутренние мои движения, их сверкающий вихрь, внезапно остановились. Сознание прояснилось. Туча ассоциаций, сопровождающих понятие воровства, во всей их плотноземной зависимости, включительно до размышлений о пользе исправительных тюрем, Мгновенно оседлав мозг, разодралась с великими тайнами амивелха, прозаически погасила их, и я, продолжая стоять на проволоке с шестом в усталых руках, проникся, несмотря на жару, терпим ознобом. Я потрясенно возвратился к действительности. Введение жалостно побледнев, взвелись подобно волшебному пейзажу театрального занавеса, и за ними сам себе предстал я, лунатик разбуженный на карнизе крыши,